Глава восьмая, в которой вечер перестаёт быть томным. «Вот», — протянула я брату листок, — «вечером мне нужно знать, в каком заведении осядет этот субъект». «Могу я узнать, кто?» — хмуро поинтересовался брат. «Жертва моей будущей мести», — предвкушающей улыбкой сказала я. «Это всё, что тебе нужно знать». «Ох, сочувствую же я ему». Покачал головой брат. «Кому? Тому, кто обидел твою любимую младшую сестрёнку?» Возмутилась я. «Тебя обидишь?» Брат с упрёком посмотрел на меня. «Для кого куклу играешь?» Оценил он мой прикид. «Для него?» «Ага!» Кровожадно улыбнулась я, и Васим вздрогнул. «Видел бы он сейчас твою улыбку, понял бы, как заблуждается на твой счёт. Впрочем, как и многие, да?» подмигнул он мне. «Вот теперь это уже был мой брат. Все кроме тебя, и теперь вон него. Ах, вот как! Даже интересно стало на него посмотреть. Кто он? Никто!» буркнула я. «Рядовой страж, возомнивший себя наследным принцем, не меньше!» Васим хмыкнул и протянул мне следилку, который занимался, пока болтал. «Делать её несложно, но нужно задействовать несколько магических потоков». Я с заблокированной силой такое уже не могла, что сильно задевала и обижала. Следилкой можно сделать любой подручный предмет, который перемещался по карте вслед за тем, на кого она была настроена, показывая его местонахождение. Васиму под руку попалась фигурка настольной игры «Разведка», в которую они до этого играли с Кайлом. И теперь я могла наблюдать, как фигурка летающего осла Магрибика Магрибик, летающий осёл, персонаж летописи, повествующая о войне демонов с инжелами. Приделав обычному вьючному ослу крылья, демоны таскали на нём всё своё имущество, включая дальнобойное оружие и рабов. Которая первой подвернулась под руку брату, носилась, как угорелая по карте города, из одного конца в другой. «Он что, вообще на месте не сидит?» — думала я, поглядывая на карту, пока собиралась на ужин. Дрейк уже ждал меня, но я медлила, потому что Тхейров-осёл никак не останавливался на одном месте. Когда затягивать с выходом было уже верхом невоспитанности, я выбрала самое ужасное заведение, что знала, чтобы потом без проблем увезти Дрейка туда, где устроить свидание наглый ящик. Для этого мне периодически приходилось выходить попудрить носик. Карту со следилкой я засунула в сумку, с которой пошла на свидание. В очередной раз на удивлённый взгляд Дрейка, отпросившись в дамскую комнату, я, наконец, чуть не заорала от радости на всю таверну. «Есть осёл осел!» Сомнений не было, потому что Ослик присел над указателем одного из лучших ресторанов Бекингенга. Я поспешила к Дрейку, но при выходе из дамской комнаты наткнулась на своего старого знакомого, моего личного маньяка. Тем же незамутнённым выражением лица он протянул руку и прижал её к моим губам. Улыбнулся сумасшедшей улыбкой и скрылся в мужской уборной. Я вскрикнула и, испуганная не на шутку, побежала к Дрейку. «Дрейк, он здесь! Тот сумасшедший! Он здесь! Он коснулся меня снова!» Дрейк взволнованно вскочил. «Где он? В мужской уборной!» Дрейк побежал туда, но вышел с растерянным выражением лица. «Там пусто, его нет». Дрейк устроил допрос всем присутствующим, но никто моего маньячелу не заметил. «Дрейк, давай уйдём отсюда, мне не по себе!» Не солгала я. В чём был прок от появления моего старого знакомого, так это в том, что мне не пришлось искать предлог, чтобы покинуть это неуютное заведение. «Пойдём, конечно. Я вообще не знаю, почему ты выбрала эту таверну». «Мне недавно советовали, мол, открылось новое и довольно интересное заведение. Наверное, я название перепутала. Я пожала плечами. Теперь пойдем в то, что я точно знаю, нас не разочарует. Тауэра». «Эльфийская кухня», — поднял брови дрейк «Пафосное и дорогое заведение». «О, извини, я не подумала, что тебе оно может быть не по карману», — растерялась я. «Да нет, никаких проблем». Ты не так меня поняла. Я имел в виду, что между этой убогой забегаловкой и помпезной ресторацией для снобов можно найти золотой вариант с уютной атмосферой и хорошей кухней. Видимо, я выглядела очень расстроенной, и Дрейк решил уступить. Мы договорились, что сегодня выбираешь ты, поэтому идем в Тауэра. В следующий раз выбираю я, ладно? Хорошо. С облегчением согласилась я. «Интересно, а кто в паре дракона Вероника выбрал ресторан «Эльфа»?» Распорядитель, увидев меня, расплылся в широкой улыбке. «Дире до склонился он в глубоком поклоне. «Как я рад вас видеть! Вы так давно не приходили! А ведь наш шеф-повар, маэстро Неадарниэль, придумал три новых фирменных блюда!» «Как он перед тобой расстилается!» — удивился Дрейк. Да, меня здесь любят, скромно согласилась я. Впрочем, это неудивительно, тепло улыбнулся Дрейк. Тебя невозможно не любить. Это вполне удаётся твоему начальнику шу-ша-шу, Дрейк, заметила я и похлопала глазками. Дрейк засмеялся, а потом резко остановился. А вот и он собственной персоной. Есть такая примета: вспомнишь начальнику, он тут же появится. Я раньше не верил, теперь убедился. Я бы поспорила, конечно, про кого говорится в пословице, там как раз нечто коричневое, цвета нашего знакомого дракона упоминается. Но рядом с Дрейком я играла роль воспитанной Диры. Пока распорядитель провожал нас к лучшему столику через весь зал, мы наткнулись на воркующих дракона и его спутницу, у которых при виде нас одинаково вытянулись лица. «Нет, ну как они рады нас видеть, чтоб им всегда так радовались!» С лучезарной улыбкой я с Дрейком под ручку остановилась у их столика поприветствовать. «Какая встреча, Дрейк, дорогой! Составим компанию твоему сослуживцу!» Специально понизила я статус дракона. «Вам, наверное, найдётся о чём поговорить, как и мне с милой Вероникой мы так давно не виделись!» Ашер я метнул убийственный взгляд на Дрейка, Вероника на меня. Дрейк за моей спиной лишь развёл руками. Отказать нам не было причин. Дракон мог бы, но при спутнице он, как и я, с Дрейком играл роль хорошего мальчика и тому сдержал. ну как же ваш столик?» — растерялся распорядитель. «Милый Мриэль», — обратился я к нему ласково, — «мы составим компанию приятелям». «Надо было видеть лица голубков, ха-ха!» «Несите сюда всё, что изобрёл наш гениальный маэстро. Мне не терпится отдать должное его безупречному вкусу». «Тотчас же...» Склонился в пояс распорядителя и поторопился на кухню. Дрейк оглядывал зал. Дракон, поглаживая ладошку Вероники, подмигнул ей. Я посмотрела на эту парочку. Надо же, ящер даже приоделся. Не знаю, что там ниже пояса, а вот сверху сияла белизной свежая рубашка, хоть с закатанными до локтей рукавами, и расстёгнутыми сверху крючками так, что в вырезе виднелись шнурки с дешёвыми амулетами стража. Хотела соязвить по этому поводу и заметить, что он где-то откопал белую рубашку, а вместо этого мой рот произнёс. «Эта рубашка вам очень идёт, дирашур «Что? Что это было?» Такой же вопрос читался на роже дракона. «Спасибо, Дуся, ты сегодня тоже приоделась!» «Вы мастер комплиментов, дирашур Улыбнулась я. Ашер-ящер, хотела сказать я, но почему-то мой род сам говорил за меня то, что считал нужным. Какого-то хера сейчас творится. Дракон подозрительно на меня покосился. «Никогда не догадалась бы, что вы ценитель высокой эльфийской кухни», — не унималась я. «Казалось, вы предпочтете марсиронский мясной пирог морковному воздуху с тремя зернышками граната». «Что это за морковный воздух?» — заинтересовался Дрейк. — Лучшее блюдо шеф-повара, вы обязательно его сегодня попробуйте дорогой Дир Дрейк, — проворковала я. — Звучит заманчиво, — сомнением протянул Дрейк. Дракон в это время покосился на Веронику, словно спрашивая. Он не ослышался. Его тут действительно будут кормить морковным воздухом. — Я ем всё, дорогая любознательная Дира, — повернулся он ко мне, отвечая на мой выпад. Просто там, где вам потребуется одна порция морковного воздуха, чтобы оставаться в пределах кукольных размеров, мне потребуется пятьдесят. «Разоришься, ящер», — хотела сказать я, но мой непослушный сегодня язык произнёс другое. «А чем питаются драконы в звериной ипостаси?» Дракон сухмылка не предвещающий ничего хорошего, тут же ответил. «Человечный», — и облизнулся нагло своим раздвоенным языком. Подавишься? Хотелось ответить мне, но вместо этого я завистливо рассмеялась и сказала. «Очень остроумно, Дирошур!» Дракон хмыкнул и перевёл вопросительный взгляд на Дрейка. Мол, что с твоей спутницей? Сам Дрейк удивлённо косился на меня, а я покрылась холодным потом. Да, что со мной? Нехорошее предчувствие о неслучайной встрече со своим маньяком сжимало сердце крепкой дланью. Он на самом деле маг. Или как-то воздействовал на меня, дотронувшись до рта? Но зачем? Какие цели преследуют? И что мне теперь делать?» Вероника, произнесшая за всё это время пару слов, недовольно сверлила меня взглядом. «Между нами была холодная война. Вернее, мне-то Вероника ничего не сделала, поэтому и жила пока спокойно. А вот у неё имелись причины меня недолюбливать, чему она с успехом и передавалась». Холодная белокожая брюнетка с яркими правильными чертами лица и идеальной фигурой безнадёжно сводила с ума многих мужчин. Причину её холодности я знала. Вероника была пылко влюблена в Кантера. К сожалению, для неё и для меня тоже безответно Красивая получилась бы пара из двух холодных надменных брюнетов. Я бы первая пожелала им счастья. Даже подарок бы подарила, без подвоха. Но, увы и ах. Ситуация в какой-то момент вышла из-под контроля. Теперь я в глазах Вероники была мировым злом и причиной всех несчастий Кантра, а значит, и её. С этим я ничего поделать не могла, оставалось только отражать лучи её ненависти и оправдывать себе её поведение. «Досифея, чем ты занимаешься?» — подала голос Вероника. «Родители так и не разрешили тебе поступать в Академию магии». Сама-то Вероника собиралась в Академию осенью, об этом было всем известно. Вероятно, она очень радовалась, что снова окажется рядом с Кантером, и рядом не будет меня. «Дуся на досуге ловит маньяка!» — хохотнул Ду-ду-раконище. Какое хорошее название я ему придумала. Так и буду его теперь называть. ду ра Со смаком повторила я про себя и улыбнулась, ласково глядя на него. Перед нами услужливо расставляли блюда. Перед дураконищем сладко повторила я снова про себя. И вероника и то, что они заказали. А перед нами выставляли много тарелок под комментарии самого Мариэля. «Вот это», — указал он на нарисованный зеленой пастой листик на блюде, «гороховый суп с мятной поволокой». Я восхищенно подсокала языком, а Дрейк, приподняв брови, рассматривал зелёную бороздку пасты на тарелке. А это в закатил глаза Мариэль, указав на несколько голубых икринок, разбросанных по широкому блюду. Икра из пенной голубики с жёлтым перцем и вываренными лепестками персии сладкой. «Ах!» — зажмурила я глаза в предвкушении и потянула носом под довольным взглядом Мариэля. «Звучит, как музыка!» Дураконища наблюдал за нами с весельем в глазах, как за цирковым представлением. «А это?» — спросила я, указывая на лужицу розоватой пены на следующем блюде. «Это последнее творение великого маэстро Наида Арниеля!» Благовейно сложив ручки на груди, промурлыкал Мариэль. «Нежнейшая пена со вкусом букета луговых трав из мест, откуда родом сам маэстро!» О -о -о! Восхищённо протянул я. «Это действительно потрясающе! Я оставлю это на десерт! Спасибо, дорогой Мориэль, вы, как всегда, очень любезны! Нашего творца я поблагодарю, как обычно, подобрав все подобающие эпитеты после дегустации!» Мориэль довольно поклонился. «Здесь не принято было желать приятного аппетита, здесь было принято желать приятной дегустации или приятного послевкусия» чего нам и пожелал Мариэль, и всё так же, кланясь, удалился. Как только он удалился на безопасное расстояние, этот идиот, этот дураконище громко и заразительно заржал. Дрейк не удержался и тоже затрясся в беззвучном смехе. «И что смешного?» — насупилась я. «Всё!» — отрезал, отсмеявшись, Ашер Ящер, не вдаваясь в объяснение и поинтересовался. «Какой из этих морковный воздух! Уж очень я им заинтересовался!» «Вот это!» — ткнула я в одно из выставленных блюд на столе, на котором лежала ложка оранжевого мусса, в котором торчали три зёрнышка граната. «Как поделим!» — ящер посмотрел на Дрейка. и «Я уступлю тебе!» — пододвинул к нему тарелку Дрейк. «У нас тут много всего!» Он со скепсисом оглядел кучу широких тарелок, в которых сиротливо расположились порции высокой эльфийской кухни, величиной со столовую, а кое-где и с чайную ложку. Я с возмущением потянулась за тарелкой, чтобы отобрать, и вместо желаемого «это я не вам заказывала», пододвинула тарелку поближе к дракону и произнесла. «Попробуйте, надеюсь, вам понравится». «Вы сегодня очень добры, Дира», — заметил драконище. «Сама не знаю, что со мной», — честно призналась я и пожала плечами. Дракон с Дрейком снесли всё старелок за одну минуту, как слезнули, недоумённо переглянувшись. Мы с Вероникой, как подобает воспитанным Дирому, наслаждались высокой кухней в час по чайной ложке, комментируя каждую порцию подобающими эпитетами. И что-то мой план испортить свидание хвостатому ящеру не имел особого успеха, Надерзить и выбесить дураконища с Вероникой благодаря какому-то магическому воздействию мне не удавалось. Мои комплименты веселили дракона и вызывали ревность у Вероники и недоумение у Дрейка. Когда в ресторации появился и подошел поприветствовать нас, Аргентин, я не была уверена, хорошо это или плохо, но решила выжимать из ситуации максимум и пригласила его за наш стол. «Присаживайтесь рядом с Дирамиблмар» скрывая смех, показал дракон на место рядом со мной. «Будете ухаживать за уважаемой Дирой, вместе с Диром Дрейком. Он с одной стороны, вы с другой. Пусть Дире будет приятно». Он кидал на Дрейка веселые насмешливые взгляды, которые, как он думал, понимал только Дрейк. «Мол, что я тебе говорил? Посмотри, как эти двое смотрятся вместе». Мне же хотелось предложить ему самому сесть между Аргентином и Дрейком, но я испугалась что из моего рта вылетит опять что то не то и не рискнула аргентина сына богатого промышленника не любили за напыщенность отсутствие чувства юмора и занудность поэтому часто потешались над ним прямо в лицо и он не понимал этого как вам понравилось последнее творение нашего гения най дарниеэля спросил меня аргентин я считаю сочетание лепестков розмарина лавандового «И стебля караковица золотоносной довольно спорным, но дымка привкуса лебедяны овцебойной сводит на нет дисгармонию доминанта корнеблюса багитового», — поделился своим мнением Аргентин. И все отвели глаза, в которых плескался смех. Просто если я высказывала восхищенные комплименты с долей юмора про себя, то Аргентин говорил всё на полном серьёзе и, как правило, в безапелляционной форме. Поэтому я, как обычно, согласилась. «Вы удивительно тонко чувствующий эстет, Аргентин. Так разложить по полочкам!» — восхитилась я. Не каждый может оценить все составляющие столь утончённых для простого обывателя блюд. Я кинула в сторону драконища выразительный взгляд. Аргентин высокомерно посмотрел на дракона. Съел, мол, тот согласно закивал. «Не всем дано, только тонкоэстетствующим. Вы примеры для подражания. И ещё и в том, как вы тонко понимаете друг друга с полуслова, с полувзгляда. Идеальная пара». «Ты не находишь, Вероника!» Повернулся он к спутнице. Та, опустила глаза, скрывая злорадство и насмешку, согласилась томно. «Согласна, Ашур. Мне всегда казалось, что аргентин и Досифея прекрасно смотрятся вместе». Она бросила на меня победный взгляд. Аргентин довольно посмотрел в мою сторону. Ему тоже казалось, что я подходящая для него пара. Потому что никогда над ним не смеялась и всегда с ним соглашалась. Только Дрейк смотрел на все это с возрастающим раздражением. Желая еще более возвысить себя в глазах окружающих, Аргентин завел нудную лекцию на тему эльфийской кухни, следом продемонстрировав познание в других областях, и все мы заскучали. Я уже предчувствовала полное крушение своего замысла. Ужин-то я ящеру гадскому испортила, но в мои планы входило испортить дураконищу планы на ночь с Вероникой. И выигрыш пари. Я уже видела, что дракон собирается покинуть нас со своей спутницей, но мне в очередной раз повезло. Ресторан Тауэр сегодня пользовался популярностью как никогда, ибо в дверях появились, как обычно, веселый янтар и, как обычно, скучающий кантор. Увидев нас, янтар потащил брата с собой, чтобы поприветствовать нашу компанию, а я пригласила обоих за наш стол.